Великолепная восьмерка. Управляющий. Алан, тот самый, что звонил мне, когда я готовился к операции на кишечнике, не один год занимал пост председателя всемогущего Совета Ассоциации БДН. Но наш разговор состоялся незадолго до того, как он эту должность оставил, пробыв в ней максимально возможный срок. Мы ни разу не встречались на заседаниях, но продолжали общаться. Теперь Алан стал председателем филиала в Мерсисайде. На своей территории он обрел очень приземленный взгляд на жизнь, который мне импонировал. К тому же знал о тонкостях управления благотворительными организациями больше, чем любой из моих знакомых. В основном это знание сводилось к тому, кто и что может делать, не нарушая закона. Он выступал в роли моего неофициального наставника все время, которое я провел в ассоциации, и я постепенно начал ему доверять. Аллан со своими знаниями и умениями мог очень хорошо помочь фонду, а при том, что было воскресенье, он согласился на видеозвонок в течение нескольких минут. «Я хотел узнать, не сможешь ли ты стать нашим казначаем?» Он не возразил мне, так что я продолжил уже более уверенно. «В рамках должности управляющего» Алан улыбнулся. «С удовольствием. Парень из телевизора». Однажды глава корпорации BBC дал мне неограниченный конфиденциальный доступ, чтобы я разобрался в ее внутренних процессах. Именно тогда выяснилось: на самом деле телевидением управляет тайная раса миллионов. Оказывается, любой, кто добрался хотя бы до должности менеджера, должен уметь взаимодействовать не только с простыми смертными, но и с теми, кто достиг гораздо большего успеха, чем он сам, с ценными специалистами. Мы называем их звездами. А у некоторых из этих специалистов эго настолько огромное, что могло бы иметь собственное гравитационное поле. И вот, подстраиваясь под них, вопреки законам психики и физики, подвиг достойный Геракла. Лучшие менеджеры овладевают тонким и тайным искусством быть всем для каждого. Я не назову их двуличными. Это оскорбительно. У любого из них с десяток личностей. В хорошие дни, возможно, и больше. Поэтому, впервые встретив Пата, с того момента прошло уже больше года, я был готов, что меня с первых же секунд ошеломят и очаруют. В конце концов, прежде чем стать управляющим продюсерской компанией, получившей в свое время награду, а потом вступившей в борьбу за шанс снять обо мне фильм, он был главой отдела телевидения на BBC. Под его руководством работало более 300 человек а годовой бюджет производства превышал 400 миллионов фунтов. Личину Пата было, наверное, больше, чем грани у алмаза Кахинор. Постепенно я узнал его получше, и он мне понравился. Я восхищался им. Обычно Пат представал перед нами в одном и том же образе, но я не мог подобрать ему точного определения. Он в равной степени напоминал яростного активиста, который, стоя на углу, с жаром отстаивает перед прохожими Право на существование для всех форм разнообразия и инклюзивности и каперы, ведущего Галеон через семь морей в поисках спрятанных сокровищ и невероятных приключений. Чего в образе Пата точно не было, так это черт истеблишмента. Я подумал, что ты мог бы стать управляющим отдела медиа. У Пата было много знакомых. Очень много. Примерно секунду мы молчали, на полсекунды дольше, чем мне хотелось бы. И я добавил. Конечно, тебе не придется присоединяться к нам, пока не будут подписаны все документы. Молчание. Так мы избежим возможного конфликта интересов, заключил я, как будто из всех приведенных причин именно это было решающей. Питер, послушай, учитывая, как хорошо я знаю вас с Франсисом, можно ли уже предполагать, что ты планируешь с помощью этого фонда заставить всех встряхнуться, даже выдернуть кое-кому пару перьев, если надо? «Если ваш фонд не окажется скучной благотворительной организацией, я готов помочь». «Гарантирую тебе, чем бы фонд ни стал в итоге, а он может стать чем угодно неожиданным, в списке этих неожиданностей не будет места скуки, консервативности и избеганию рисков». Тогда я впервые раз за время разговора услышал его смешок. «Глубокий басовитый смех с неожиданными высокими теноровыми нотками» из-за которых казалось, будто смеется школьник переросток, планирующий нарушить правила. В таком случае я не могу упустить свой шанс. Дающий голос. После первого разговора по Skype мы с Мэтью часто обменивались письмами, отслеживая процесс работы над моим новым синтетическим голосом. Но гораздо важнее, что нам удалось встретиться, и он прошел тест Франсиса представляющий собой удивительную смесь интуитивных предположений и обманчиво глубокомысленных вопросов, дающих в результате срез характера, пугающе точно, как я убедился за десятилетие. «Очень мило с вашей стороны», сказал Мэтью в ответ на мою попытку убедить его стать управляющим отдела синтеза голоса. «Конечно, я почту за честь присоединиться». Разрешив этот вопрос, мы вернулись к более раннему обсуждению, и заговорили о том, как снова дать мне возможность петь. За несколько месяцев до того мышцы моих легких и горла объединенными усилиями лишили меня этого удовольствия. А я всю жизнь пел самому себе, и теперь очень скучал по тем временам. Однажды я рассказал об этом Мэтью, и спустя несколько недель он прислал мне запись «Дин-донг Мэри Леон довольно прилично исполненной моим же синтезированным голосом. Это всего лишь эксперимент, прототип, настаивал он в последующем разговоре. Но почитайте текст песни Pure Imagination. Она вам подойдет идеально. Там есть строки. Если хочешь что-то сделать, сделай. Хочешь изменить мир? Почему бы и нет? На что я, циник, и то чуть не прослезился, когда услышал. Предлагаю снять на нее клип. Для этого надо сначала отстроить и запустить аватара Но в целом я не против. Отличная идея. Гик по аватарам. И мы решили записать клип. Нужно только, чтобы аватар, который ты сделаешь, был высокого разрешения и артикулировал слова, произнесенные моим синтезированным голосом. Можно это устроить? В Аманде и ее коллегах из студии Painwood мне очень нравилось то, что, по моим подозрениям, в мире было не так много вещей, которых они не смогли бы устроить. А еще ей нравилось работать с Мэтью. Первые ее слова, обращенные ко мне во время встречи с ребятами из прок были «Да я в раю для гиков». Совсем недавно коллега Аманды Адам закончил кропотливо прорисовывать на голове моего аватара каждый волосок, ресничку и неровность кожи. Он также взял на себя смелость изменить мне стрижку. По мнению Франсиса и Эндрю, это значительно улучшало внешний вид копии в сравнении с оригиналом. Так я стал, возможно, первым человеком на планете, который подстригся и покрасил волосы ради соответствия своему компьютерному аватару. Естественно, другому коллеге Адама из другой фирмы, Ари, из имбуди Digital пришлось поменять стрижку и цвет волос на другом моем цифровом изображении, более низкого качества. Конечно, можно. Легко мы можем заставить версию Питера в версии 2.0 в высоком разрешении делать что угодно. Просто пока не можем демонстрировать это в режиме реального времени. Анимация обрабатывается слишком долго. Но подожди еще несколько лет, и мы сможем генерировать изображение Питера в высоком разрешении все время. Еще до созвона по видеосвязи Аманда прислала мне по электронной почте свое мнение о фонде. Конечно, для меня огромная честь, войти в Совет Союза Повстанцев. Я искренне верю, что создание фонда и объединение сил вместе дадут потрясающий результат. Существует множество областей, в которых Союз Великих Умов и упрямых, готовых к бою творцов окажется способен менять к лучшему жизни и мир в целом. Полагаю, в переводе это означало, что она снова попала в рай для гиков. Дизайнер Эстер переехала в Лондон из Мадрида но большую часть времени проводила сейчас в Париже. В каждой из этих стран она свободно говорила на ее языке. С первой же нашей встречи у меня сложилось впечатление, что Эстер успешно сотрет с лица земли любого, кто решится встать на пути нашей миссии и не перестанет при этом улыбаться. Мы сразу друг другу понравились. Она руководила международным консалтинговым агентством в сфере дизайна и инноваций. Она всегда приходила обсудить новые идеи. Хотя либо в те моменты обычно была в отпуске, либо ее звали в выходные и праздники. Возможно, это было первым знаком ее интереса к моим идеям. «Мне действительно интересно то, что ты пытаешься сделать, Питер», подтвердила Эстер, демонстрируя уровень энтузиазма, на который способны только испанцы. «И я с огромной радостью войду в совет твоего фонда». Хорошая новость. Другая, еще лучше. Заключалось в том, что ее энтузиазм, очевидно, был заразен. Довольно скоро Лора и Робин, двое коллег Эстер, начали все свое свободное время посвящать работе над пользовательским интерфейсом для всех систем с искусственным интеллектом, от которых мне предстояло все больше зависеть. Их философия в точности соответствовала моей. Нужно создавать технологии вокруг людей, а не наоборот. К тому же они оказались очень приятны в общении волшебник и искусственный интеллект. Согласно теории вероятности, мы с Джерри не могли бы не только стать хорошими друзьями, мы бы даже не встретились. Начать с того, что он жил в Сент-Луисе в США. Я не возвращался туда с тех самых пор, как и юный ковбой Брэд неторопливо вошел в автобус компании Грейхаун и в мою жизнь в далеком 1976 году. Джерри тогда еще даже не родился. Еще менее вероятной нашу встречу делало его место работы. Джерри был сотрудником одной из тех компаний, о которых в реальной жизни никто не слышал – DXC Technology. На самом деле, это одна из самых влиятельных на рынке IT международных консалтинговых компаний. На нее работает 150 человек. Филиалы открыты по всей планете, а оборот за прошлый год составил 25 миллиардов долларов. Несмотря на это, я не имел к ней никакого отношения. По крайней мере, до того момента, как парень по имени Патрик не подошел познакомиться к нам с Франсисом и не задал абсолютно случайный, казалось бы, вопрос «Интересуетесь ли вы искусством?». У меня было ощущение, что даже он сам не осознавал важность этой фразы. Незадолго до этого я страстно рассказывал о высоких технологиях, киборгах и прочих научных штуках. Мой цифровой след ничем не давал понять, что подросткам я проводил все обеденные перерывы в корпусе изящных искусств, и мне это было совершенно ясно. Патрик никак не мог знать о бездомной лакуне, оставшейся после того, как я выбрал науку. Поэтому заданный им вопрос был потрясающе странным, пока он не объяснил, что глава отдела искусственного интеллекта компании DXC предложил безумную идею основанную на искусственном интеллекте систему, которая позволила бы мне создавать произведения искусства, даже когда паралич полностью меня обездвижит. Я заверил его, что обожаю безумные идеи. Спустя несколько дней мне пришло письмо от того самого главы отдела, Джерри. Наш первый разговор по видеосвязи продолжался час. Через два дня мы созвонились еще раз. Снова на час. Потом выделили на обсуждение два часа в неделю. Каждую неделю. На неопределенный срок. К моменту, когда я набрался смелости и предложил Джерри не просто войти в состав Совета Фонда, но и стать его вице-председателем, я уже успел полюбить наши беседы. Они невероятно вдохновляли меня. Обычно один из нас бросал другому идею. Тот улучшал ее и возвращал обратно. И так без конца. Основываясь на итогах обсуждения, Джерри писал новый код для искусственного интеллекта. Мы довольно быстро обнаружили, что стать настоящим художником-киборгом, то есть создавать произведения искусства, недоступные только человеку или только искусственному интеллекту, не так просто. Нужно учитывать довольно широкий спектр факторов. От способов управления человекоцентричным искусственным интеллектом до ключевых вопросов этики. Потом еще интереснее. Нам пришлось экспериментировать с искусственным интеллектом, который до нас никто не пытался создать. Мы воплощали революционные идеи, и нам было весело. Я так боялся разрушить эту атмосферу, что не рискнул поднимать тему фонда во время наших разговоров. Для себя я оправдывал это так. На обсуждение уйдет драгоценное время созидательного процесса. Поэтому я написал Джерри развернутое письмо, детально отражающее все мои идеи. Я писал, что верю, если ядром фонда станут нужные люди, Наш союз повстанцев сможет наконец нарушить правила статус-кво и навсегда изменить мир, направив усилия будущего не на самодостаточный искусственный интеллект, а на союз человека и системы. Несмотря на возможную нелепость просьбы, я просил его все же серьезно обдумать такую возможность. С момента, когда я нажал кнопку Отправить, прошло менее минуты, а я уже увидел уведомление о входящем письме от Джерри. Я подумал, Целых две секунды. И я в деле.